Альбов только что собирался заснуть после обеда, как приподнялась пола палатки, и в щель просунулась лысая голова начальника хозяйственной части, старенького тихого полковника, поступившего вновь на службу из отставки. «Можно?» «Виноват, господин полковник». «Ничего, голубчик, не вставайте. Я к вам на одну секунду». Сегодня, видите ли, в шесть часов состоится полковой митинг. Назначен доклад хозяйственной поверочной комиссии и меня. По-видимому, распинать будут. Я не умею говорить всякие там речи, а вы, мастер, в случае надобности, заступитесь. Слушаю. Не собирался идти, но раз надо, пойду. Ну вот, спасибо, голубчик. К шести часам площадка возле штаба полка была сплошь усеяна людьми. Собралось не менее двух тысяч. Толпа двигалась, шумела, смеялась. Такая же русская толпа, как где-нибудь на Ходынке или на Марсовом поле в дни гуляния. Революция не могла преобразить ее сразу ни умственно, ни духовно. Но, оглушив потоком новых слов, открыв пред ней неограниченные возможности, вывела ее из состояния равновесия, сделала нервно восприимчивой и бурно реагирующей на все способы внешнего воздействия. Бездна слов, морально высоких и низменно преступных, проходила сквозь их самосознание как через сито, отсеивая в сторону всю идеологию новых понятий и задерживая лишь те крупицы, которые имели реальное прикладное значение в их повседневной жизни, в солдатском, крестьянском, рабочем обиходе. И при том непременно имели значение положительное, выгодное. Отсюда... Полная безрезультатность потоков красноречия, наводнивших армию с легкой руки военного министра, нелепые явления горячего сочувствия двум ораторам, ясно противоположного направления и совершенно неожиданные, приводившие в недоумение и ужас говорившего, выводы, которые толпа извлекала из его слов» какое же прикладное значение могли иметь для толпы при этих условиях такие идеи как долг честь государственные интересы по одной терминологии и аннексии контрибуции самоопределение народов сознательная дисциплина и прочие темные понятия по другой вышел весь полк Митинг привлекал солдат, как привлекает всякое зрелище. Прислал делегатов и второй батальон, стоявший на позиции, чуть не треть своего состава. Посреди площадки стоял помост для ораторов, украшенный красными флагами, полинявшими от времени и дождя с тех пор, как помост был выстроен для смотра командующего армией. Теперь уже смотры делаются не в строю, а с трибуны. Сегодня в отлиграфированной повестке митинга значились два вопроса. Отчет хозяйственной комиссии о неправильной поставке офицерского довольствия. Второе. Доклад специально выписанного из московского совдепа оратора товарища Склянки о политическом моменте образования коалиционного министерства. На прошлой неделе был бурный митинг, едва не окончившийся большими беспорядками, по поводу заявления одной из род, что солдаты едят ненавистную чечевицу и постные щи, потому что вся крупа и масло поступают в офицерское собрание. Это был явный вздор. Тем не менее, постановили тогда расследовать дело комиссии и доложить общему собранию полка.